Глава 24. Дискуссия с тенью. Воображаемый глупец. Расскажи мне про меня. Меньше анонизма. Чей язык не повернется. Проверка на этику. Помимо прочего, люди склонны переоценивать то, насколько другие согласны с ними, и то, насколько они понимают, что другие имеют в виду. Эти искажения предопределяют, как их носители будут спорить. Дискутируют обычно с тенью. Обычно люди спорят не с реальным оппонентом, а с тем дураком, кого им приятнее и проще представлять на его месте. Вот простой тест, который многим будет сложно пройти. Итак, люди о чем-то спорят. Для начала все замолчали. Некто А пытается что-то доказать Б. Стоп, сейчас А должен просто изложить позицию Б максимально к тому, как сам Б ее понимает. Потом роли меняются. Чьи аргументы более убедительны, зачастую сложный вопрос. А здесь просто. Участники по очереди оценивают друг друга и прикидывают, насколько было похоже. Если Вася сейчас рассказывает мне, что я думаю, я ведь точно знаю, что я думаю, и точно вижу, насколько близок к этому Вася, так что судейство честное. Обычно тот, кто побеждает в такой забаве, более прав и в реальном споре. С чем коррелирует успешность в этой игре? В чем побеждает и чем именно? Скорее всего, он менее не в себе, больше в теме вопроса, обладает большей фантазией, при этом большей критичностью, лучше слышит собеседника и зачастую просто умнее, чтобы вы под этим словом не понимали. С перевесом в таких свойствах человек скорее прав в споре, нежели неправ. Можно турнир превратить в тренинг. Повторяй мои мысли, пока не станет похоже, хорошо? Если находишь их глупыми, тебе же лучше, проще усвоить материал. Я займусь тем же и будем мучиться, пока не получится. Наверное, любой имеет право настаивать, чтобы его оппонент прошел через это веселое, а кому-то ножом по сердцу, испытание. Только когда я знаю, что Вася имеет в виду, я имею право отнимать его время, что-то ему доказывая. Иначе я говорю не с ним, а с призраком в своей голове. И этот мой аутизм — мое личное дело. Вася здесь ни при чем и имеет полное право послать собеседника, для которого он не более чем подручный предмет самоудовлетворения психики. Простите за грубый пример, но мастурбация на цветную картинку имеет больше отношение к сексу, чем такие споры к выяснению чего бы то ни было. Если вы замечаете, что собеседник использует вас как такую картинку, а так обычно и бывает, можете отнестись к нему соответственно. Как минимум, он вас не сильно уважает. Так ведь? Как выяснить, кто вы ему? Реальный человек или редукция к подходящей картинке? И кто он для вас? Про это как раз предложенный тест. Допускаю, что у многих при прохождении этого испытания заклинит психику. Не могу я своим ртом говорить такую гадость. При этом даже непонятно, что он и имеет в виду под гадостью. Он ведь ее так и не озвучил. Может быть, вся гадость только в его кошмарах. Вероятно, так будут вести себя религиозные и политические фанатики. Вообще хороший тест на фанатика. Если человек в это плохо играет, Ну, плохо и плохо, мало ли. Возможно, плохо знает людей, мало читал, невнимателен к собеседнику. Для начала стоит обратить внимание на происходящее, для долговременного прогресса и еще немного пожить. А вот если ранит мысль о такой процедуре, то это, возможно, очень грустный симптом. Тот же фокус не обязательно проделывать с живыми людьми, напротив. Удаленные оппоненты тоже нуждаются в уважении. Скажем больше... «Мертвых это тоже касается. Попытайтесь мысленно рассказать за них, что они действительно имели в виду, особенно если вам это не нравится. К сожалению, мертвые вас не осудят, не восстанут из могил, чтобы, подобно Станиславскому сказать свое, «не верю». Но надо стараться так, как будто они восстанут». «И вот еще. Не подыгрывайте себе». Допустим, вы представляете себе лагерь, с которым спорите. Там разные люди и разные аргументы. Более всего раздражают самые глупые люди и аргументы, но это как раз можно игнорировать. Выбирайте сильнейших представителей, сильнейшие тезисы и выясняйте отношения с ними. И еще правило. Если все участники этичны, описание не должно меняться от перемены мест участников. Можно спросить «участники чего?» До чего угодно. Например, любого конфликта. Люди склонны, и очень хорошо, что склонны, описывать такие ситуации не только в терминах факторов и ресурсов, но и некой морали. Например, кто-то на кого-то напал. Нам мало знать, каково соотношение сил, причины, планы сторон. Обычно мы спрашиваем, кто прав, где справедливость. Она редко за кем-то на 100%, но и 50% на 50% не самый частый случай. Люди стремятся описывать в терминах справедливости, но коррумпируют сами себя, когда до нее доходит. Увы, это легко. Если бойцов 10, можно сделать вид, что их 100. Если кто-то нарушает правила, легко найти видимость аргумента, почему это не так. И понятно, кому и почему будет подыгрывать средняя психика, раздавая моральные оценки. Упражнение в том, чтобы сыграть за все стороны. Представьте зеркальную историю, где роли поменялись, и выскажитесь и вообразите еще пару похожих историй. Давайте это не трудно. Крутить, вертеть надо до тех пор, пока потерпевшие герои, негодяй или в каких словах вы это описывали, не встанут в описании жестко. Надо согласиться, что если вы сами в позиции X, то в ней вы будете негодяем, а в позиции Y противник станет героем. Тогда можно сказать Уф, и считать, что обсуждали этику, а не способ самоудовлетворения. Сначала было желание привести какой-нибудь актуальный политический пример, а потом решилось «ну его, давайте лучше о вечном». Допустим, сына побили в школе. Не очень понятно, кто первый начал. Папа приходит в школу и требует, чтобы хулигану приняли меры. Прав ли папа с этической колокольни? От черт его знает. Пока информации мало, желательно другая ситуация, чтобы кого-то побил его сын. Если папа согласен, что сын теперь хулиган и надо принять меры, то в первом случае он этичен. А если в случае номер два папа гордится сыном, что он растет настоящим мужиком, тогда в первой ситуации надо обойтись без претензий, потому что мужиком там растет еще кто-то другой. И все. В одном случае будет этика древнего грека или римлянина, во втором случае — современного политкорректного американца. Выбирайте по вкусу, но этика будет и там, и там. Отсутствие этики, если в первом случае принять меры, а во втором — растет мужиком. Про сына здесь сказать ничего нельзя, но папа — очевидная сволочь. А касательно политики, там все так же. Такие ситуации легко моделируются. При желании это тоже хороший тест, и в это тоже можно поиграть.